Глава 12: Король Дон Карлос. Оставим Фернандо перевести дух между опасностями. Одной, которую он только что избегнул, и другой, еще большей, которая угрожала ему в будущем, исследуя той же дорогой, как Хинеста, со скользнём по охваченному огнем скату горы к потоку, по руслу которого она пошла и за поворотом которого она исчезла. Поток, как мы уже сказали, протекает на расстоянии трех или четырех миль, и затем, обратившись в небольшую речку, впадает в Ксениль между Армильей и Санта-Фе. Однако мы не последуем до конца потока, а покинем его в том месте, где его оставила Хинеста, то есть там, где он на расстоянии мили от Армильи, пересекает под каменной аркой дорогу, ведущую из Гранады в Малагу. Придя сюда, уже нельзя заблудиться. Дорога, заслужившая название дороги от Малаги до Касабермехи, начинается тропинкой, иногда едва заметной, но переходя с Яру, расширяется у подножия восточного склона и, начиная от гравия Лагранде, обращается в настоящую дорогу. Подходя к Гранаде, вы видите, что там какой-то большой праздник. Ее тысячи башен расцвечены одновременно кастельскими, арагонскими, испанскими и австрийскими флагами. Ее 70 тысяч домов имеют праздничный вид, и ее 350 тысяч жителей. За 27 лет, как Гранада перешла от королей Мавританских к христианским королям, она потеряла почти 50 тысяч жителей. Эти 350 тысяч жителей наполнили улицы, ведущие к Хаенским воротам, через которые должен был въехать король Дон Карлос во дворец Альгамбру, где ему были приготовлены апартаменты, покинутые с таким сожалением четверть века тому назад королем Бабдилем. Ба на тенистом отлогом склоне, ведущем на вершину Солнечной горы, где возвышается крепость и процветает Альгамбра, этот дворец, выстроенный гениями Востока, Толпа была так многочисленна, что ее сдерживал двойной ряд алибарщиков, которые время от времени были вынуждены, уговоры были тщетны, пускать в ход рукоятки своего оружия, чтобы заставить любопытных вернуться на свои места. В описываемое нами время по обеим сторонам склона горы заключенная в каменистое ложе речка катила свою холодную бурлящую воду, особенно обильную в период жары, потому что эта вода, еще накануне лежавшая в виде белой мантии на высотах Мулахасена, происходит от таяния снегов. В то время склон горы был еще свободен во всю свою ширину, потому что только гораздо позже Дон Луис, маркиз де Мендоса, представитель рода Мандехаров. Воздвиг посредине дороги в честь Цезаря с белокурыми волосами и русой бородой украшенный гербами фонтан, выбрасывавший гигантскую струю, которая поднималась ввысь в виде бриллиантовой пыли, чтобы упасть ледяными каплями, блеснувшими на мгновение на листьях молодых буков, сплетшиеся ветви которых образовали непроницаемую для дневного света сеть. Это, конечно, было любезностью жителей Гранады выбрать для пребывания молодого короля из двадцати или тридцати дворцов их города именно этот, в который вела такая необычная дорога. От ворот Гранады, где начинается пограничная черта Альгамбры, до ворот правосудия, через которые шел путь во внутрь крепости, ни один солнечный луч не обеспокоил его. И Если бы не хриплое жужжание стрекоз и не металлическое стрекотание кузнечиков, то он мог бы, находясь всего в 60 милях от Африки, считать себя под прохладной тенью любимой им Фландрии. Правда, напрасно было бы искать во Фландрии ворот, подобных построенным в 1348 году королем Юзуф Абул Хаджагом и названных воротами правосудия, так как короли мавров имели обыкновение чинить суд на пороге своего дворца. «Мы говорим «ворота», а, надо бы сказать, башня, настоящая квадратная башня, высокая, прорезанная островерхой аркой, наверху которой король Дон Карлос мог видеть, как пример непостоянства человеческих судеб, двойной мавританский иероглиф, изображавший ключ и руку. Если бы возле Дона Карлоса был его ученый-наставник Адриан Утрехтский, то он на вопрос короля объяснил бы ему, что ключ обозначает стих Корана, начинающийся словами Он открыл, и что рука, со своей стороны, протянута как защита от дурного глаза, игравшего такие плохие шутки с арабами и неаполитанцами. Но если бы вместо обращения к кардиналу Адриану король обратился с тем же вопросом к первому попавшемуся ребенку с оливковым цветом лица, с бархатным взглядом огромных глаз и с гортанным говором, то есть с признаками той мавританской расы, которую он начал преследовать и которую его преемник Филипп III окончательно изгнал из Испании, то ребенок, опустив голову и стыдливо краснея, ответил бы ему, что рука и ключ начертаны в знак древнего предсказания пророка, что гранада не попадет во власть христиан до тех пор, пока рука не возьмет ключ. И тогда благочестивый король Дон Карлос, осенив себя крестным знамением, презрительно улыбнется на предсказания лживых пророков, которым Бог-христиан дал такое жестокое опровержение блестящим триумфом Фердинанда Арагонского и Изабеллы Кастильской, его предков со стороны отца и матери. Эти ворота называют вратами неба, потому что при взгляде снизу они кажутся открывающимися прямо в небеса. Проехав эти ворота, король Дон Карлос очутился на открытой площади Лас Альгивес. Альгиве, хранилище дождевой воды. Остановившись здесь на мгновение, он мог бы, сидя на лошади и склонившись над парапетом, увидеть тонущий в море зелени мавританский город, в котором он пробудит только несколько дней и который ему совершенно не знаком. Тогда он увидит в глубине пропасти реку Дарро, пересекающую гранаду, и реку Ксениль, огибающую ее. Ксениль блестит, как серебро, а Дарро отливает золотом. На фоне широкой долины, сохранившей арабское название Вега, он мог бы наблюдать обе реки, окаймленные кактусами, фисташковыми и лавровишневыми деревьями, под которыми они местами скрываются, чтобы снова появиться дальше. тонкие, извивающиеся, блестящие, как шелковые нити, которые первые осенние ветры по народному поверью отрывают от веретена Богородицы. Это была большая площадь, в центре которой находился колодец, отделанный мрамором. На ней прогуливались привилегированные лица в ожидании выхода короля, который должен состояться в тот момент, когда на башне Долавела пробьют два часа пополудни. Одним из этих лиц прожектируем их звание Рикос Омбрес. Они были переименованы доном Карлосом в испанских грандов точно так же, как он заменил величеством менее пышный титул Высочества, которым до сих пор пользовались короли Кастили и Арагона. Другие доны и сеньоры, но предки этих донов были друзьями Сида Кампеадора, а прадеды сеньоров были товарищами Пилаго. И самый младший из них. по состоянию, происхождение же у всех них было одинаково, считал себя, конечно, таким же благородным, как этот маленький австрийский принц, бывший в их глазах испанцем, то есть идальго, только со стороны своей матери, Жанны Безумной, дочери Изабеллы Католички. Сверх того, все эти старые костильцы не ожидали ничего чрезвычайного от молодого короля, коего германское происхождение выражалось в белокурых волосах, русой бороде и выдающемся вперед подбородке, характерных признаках принцев австрийского дома. Они не забыли еще, что его дед Максимилиан, менее заботясь об испанском престоле для своего внука, чем об императорской короне, заставил приехать его беременную мать из валья Лида в Гент, где она разрешилась сыном, который сделался таким образом не только инфантом Испании, но и фламандским гражданином. По правде сказать, счастливые предзнаменования всякого дела сопровождали рождение этого избранного ребенка, происшедшее в воскресенье, 22 февраля 1500 года, в день святого Матвея. Рутилио Бенинкаса, величайший астролог того времени, предсказал ему удивительную судьбу по тем дарам, которые поднесли ему его крестный отец и его крестная мать, принц дешеме и принцесса Маргарита Австрийская. В тот день, когда они, предшествуемые шестьюстами оруженосцами, двумястами всадниками и полутора тысячами факелоносцев, следуя по коврам, насланным от замка до кафедрального собора, принесли новорожденного в собор для крещения и дали ему имя Карла в память деда с материнской стороны, Карла Бургундского, прозванного смелым. В этот день оба крестные одарили младенца. Маргарита Австрийская — золоченой чашей, полной драгоценных камней, и принц Дешиме — золотой каской, увенчанной фениксом. Ирутили у предсказал по этому поводу, что тот, кто получил эти драгоценные дары, станет в один прекрасный день королем страны, где добывают золото и бриллианты, и, подобно птице, венчающей его каску, будет фениксом среди королей и императоров. По правде сказать, в юности на голову Карла сваливались только несчастья, которые с самого его рождения как бы опровергали чудные предсказания, основой которых была лесть, а не способность читать будущее. Испанцы, со своей стороны, имели некоторое право сомневаться в этих предсказаниях, так как именно в год рождения молодого принца и даже во время беременности им мать его стала проявлять признаки болезни, с которой она безуспешно боролась в течение 19 лет. и которая оставила ей в истории печальное прозвище Жанна Безумная. Затем, шесть лет спустя, после рождения инфанта, снова 22 числа и снова в воскресенье, которые должны бы быть столь счастливыми для него, его отец Филипп Прекрасный, безумные любовные похождения которого отняли вследствие ревности рассудок у бедной Жанны, отправился завтракать в соседний с Бургосом замок, подаренный им одному из его любимцев, Дону Мануэлю. Встав из-за стола, играли в мяч, и король, сильно разгоряченный этой игрой, попросил стакан воды, который был ему подан человеком, не принадлежавшим ни к его свите, ни к дому Дона Мануэля. Король выпил воду и почти тотчас почувствовал боли в желудке. Это не помешало ему вернуться в тот же вечер в Бургас и выйти на другой день из комнаты, пересилив боль. Однако боль пересилила его. На следующий день во вторник он слег, в среду безуспешно старался встать, в четверг лишился речи, а в пятницу в одиннадцать часов утра он испустил дух. Разумеется, были приняты все меры, чтобы найти неизвестного человека, подавшего стакан воды королю. Человек этот больше не появлялся. и все, что о нем рассказывали в это время, казалось, имело более характер басни, чем правды. Так, например, в одном из ходивших слухов утверждалось, что среди многочисленных возлюбленных Филиппа Прекрасного была цыганка Тапас, которую соплеменники ее считали потомком царицы Савской. Она была невестой одного цыганского принца, но, влюбившись в Филиппа, который, как показывало его прозвище, был одним из красивейших кавалеров не только Испании, но и всего мира, пренебрегла любовью знатного цыгана, который отомстил за это, подав Филиппу стакан ледяной воды, вследствие чего король скончался. Как бы там ни было, была ли эта смерть естественной или вызванной преступлением, она нанесла последний удар Жанне. Разум ее, уже поколебленный несколькими приступами сумасшествия, совершенно померк. Она не хотела верить в смерть супруга. По ее мнению, и весьма возможно, что ее не старались вывести из этого заблуждения, он только уснул, и в этой вере она надела на него наилучшие одежды, кафтан из золотой парчи, красные шаровары, малиновую мантию, подбитую соболем, черные бархатные сапоги, а на голову был надет ток, увенчанный короной. Приказала положить его тело на парадную постель и оставить двери дворца открытыми и днем, и ночью, чтобы всякий желающий мог прийти и поцеловать ему руку, как у живого. Пришлось удалить ее от тела, набальзамировать тело короля и уложить в свинцовый гроб. После этого Жанна, думая, что она следует за спящим супругом, проводила гроб до тордо где его поставили в монастырь святой Клотильды. Таким образом сбылось предсказание одной ворожеи, которая, увидев приехавшего из Фландрии в Испанию сына Максимилиана, сказала, покачав головой, «Король Филипп прекрасный, говорю тебе, что мертвый ты больше проедешь по дорогам Кастилии, чем живой». Не теряя надежды, что в один прекрасный день король поднимется со смертного ложа, Жанна не позволила опустить его в склеп. но приказала поставить посреди хоров на возвышении, где четыре алибарчика дежурили бессменно около гроба, а четыре францисканских монаха, сидя у четырех углов катафалка, непрерывно читали молитвы. Прибыв в Испанию двумя годами ранее того времени, к которому относится весь наш рассказ, Король Дон Карлос, отправившийся из Флиссингена, переплывший океан с тридцатью шестью кораблями и высадившийся на берег у вилла Висьосы, нашел здесь свою безумную мать и своего усопшего отца. Благочестивый сын велел вскрыть гроб, закрытый в течение одиннадцати лет, склонился над трупом, одетым в красную мантию и прекрасно сохранившимся, торжественно и холодно поцеловал его в лоб, Поклялся матери в том, что до ее смерти он не будет считать себя королем Испании, и поехал в Вальядолит короноваться. По случаю коронации были устроены празднества и великолепные турниры, в которых король принимал личное участие. Но во время стычек в состязании на копьях восемь человек были ранены, причем двое из них смертельно, и король дал клятву никогда не участвовать ни в одном турнире. Но тут на смену забаве пришла настоящая война. Сарагоса объявила, что она хочет иметь королем настоящего испанского принца и не отворит своих ворот перед фламандским эрцгерцогом. Дон Карлос, получив это известие, не выказал ни малейшего волнения. Только на мгновение померк взгляд его голубых глаз под едва дрогнувшими веками. Потом спокойным голосом он отдал приказание выступить в Сарагосу. Молодой король разбил ворота пушечным выстрелом и вошел в город с обнаженной шпагой. За ним следовали пушки с дымящимися фитилями, пушки, заслужившие со времени своего появления прозвище «последних доводов королей». Здесь он издал те ужасные декреты против разбойников, которые потрясли всю Испанию, как раскаты грома Юпитера Олимпийского. Известно, что под именем разбойников тот, кто позднее стал Карлом V, подразумевал в особенности бунтовщиков. Этот мрачный юноша, 19-летний Тиберий, не принимал никаких извинений в неисполнении его приказов. Так продолжалось в течение двух лет, наполовину в празднествах, наполовину в сражениях, когда 9 февраля 1519 года в Сарагосу прибыл гонец. Ему понадобилось из-за холодов и снегов 28 дней на переезд из Фландрии. Он привез известие, что император Максимилиан скончался 12 января. Император Максимилиан, личность заурядная сама по себе, оставил след в истории из-за своих современников. Франциск I и Александр VI вдохновляли его идти их дорогой. Папа Юлий II сказал о нем «Кардиналы и курфюрсты ошиблись». Кардиналы сделали меня папой, курфюрсты сделали Максимилиана королем, а надо было сделать меня королем, а Максимилиана папой. Эта смерть вызвала большие опасения у молодого короля. Если бы он находился у смертного ложа императора, если бы они оба, из которых младший был бы хозяином положения и поддерживался бы стариком, прошли вместе несколько шагов по мосту, соединяющему землю с небом, при этом один из них пошел бы дальше по дороге смерти, а другой вернулся бы к жизни, тогда, конечно, выбор Карла был бы несомненен, но этого не случилось. Никаких мер не было заранее предпринято, поскольку эта смерть была быстра и неожиданна. И Дон Карлос, лишенный поддержки кардинала Хименеса, который умер, был окружен фламандцами, жадными и хищными, выжившими в течение трех лет у бедной Испании миллион сто тысяч дукатов. Дон Карлос произвел слишком худое впечатление на Испанию, которую он должен был впоследствии сделать богатой, а в настоящем разорял, чтобы покинуть ее без боязни сильного недовольства, вызванного его действиями. Отправившись в Германию, он не был бы уверен в том, что его изберут императором. Но покинув Испанию, он был бы уверен, что не будет более ее королем. И однако многие советовали ему сесть на корабль и покинуть Испанию. Но с этим был не согласен его советник Адриан Утрехтский. Спор шел между Франциском I и им. Но если Дон Карлос не поехал, зато туда отправились наиболее ревностные сторонники его, облеченные королевскими полномочиями. К Папельву десятому был тайно отправлен курьер. Каковы были даны инструкции этому гонцу? Быть может, мы об этом узнаем позже. Ожидая новостей о выборах и не желая, чтобы курьеру, который привезет эти новости, понадобилось 28 дней для возвращения к нему, Дон Карлос объявил, что он хочет предпринять путешествие в свои южные провинции и посетить Севилью, Кордову и Гранаду. Курьеру в таком случае надо было только пересечь Швейцарию, Сесть на корабль в Генуе и приплыть в Валенсию или Малагу. Через 12 дней после выборов Дон Карло смог знать их результат. В это время ему сказали, что Сьерра-Марена и Сьерра-Невада опустошаются бандитами. Он пожелал узнать, были ли это разбойники или мятежники. Отсюда его приказание очистить Сьеру. Приказание, которое было исполнено относительно сальтадора с помощью пожара в горах.